Глава 4. На будущее мы с папой договорились так. Для всех, кто придет к нам от Зайцева, вся семья уехала к родственникам, хотя на самом деле я стою здесь. На тот случай, если заявится кто-то непрошенный, я сигаю из кухни по лестнице на чердак, оттуда наблюдаю и слушаю, в случае чего звоню стражевым. Сын нашего соседа, основного милиционера, милиционер действующий, Обещал поддержку в случае чего. Они приехали в том же составе, что и в первый раз. «Мерседес», «Старший бык» и два бычка помладше. «Привет, Сергей Иванович». «Старший бык», — говорил радушно, — «только кто ж ему теперь поверит?» Папа на приветствие не ответил, спросил прямо, зачем пожаловали. «Да все за тем же самым». «Я уже говорил. Единолично такие вопросы не решаю». Надо посоветоваться с коллективом. Соучредитель же, господин Шнейдеров, должен высказать свое мнение. Что ж, до сих пор не высказал? Уехал куда-то, не могу найти. Блефуешь, Иваныч, как с тем пацаненком, что меня каким-то резаным пугал. Так вот, привезли мы тебе приветик от соучредителя. Он не очень вальяжно выглядит, явно в душ сходить требуется. Но, может, на ум тебя на ум наставит? Ха-ха. Все четверо ушли в гостиную. «Ну зачем? Мы же договорились, что все разговоры папа будет вести на кухне, чтобы я тоже слышал, о чем речь. Или он решил, что это не для моих ушей?» Подмывало спуститься вниз и подслушивать у дверей. Я даже опустил ноги на вторую сверху перекладину лестницы. Но папа учил. Уговор дороже денег. А по уговору мне показываться чужим на глаза никак нельзя. Послышалось или на самом деле включили телевизор? Такие звуки, чуть металлическое бубнение, можно услышать, когда телевизор в другой комнате. Не прошло пятнадцати минут, как гости затопали на выход. Старший бык твердился также благодушно. — В общем, видишь, величка, лучше по-хорошему. Хозяин ждет до завтра. Я дождался, пока накачанные гоблины уберутся со двора, и скатился с чердака вниз. Папа был явно озадачен и, по ходу, собирался куда-то. «Что они?» — спросил я первым делом. «А?» — рассеянно откликнулся тот, потом вспомнил, видно, что и я здесь, улыбнулся. «Да нет, нормально все. У нас даже появилось время на размышления. Я сейчас отъеду, а ты присматривай тут, ладно?» Папа укатил на нашем видавшем виды фордике, а я осматриваюсь в гостиной. На первый взгляд ничего тут не поменялось, не приубавилось, не убавилось. Так, проверим, смотрели они телевизор или нет. Надо всего лишь пощупать заднюю стенку зомбоящика, как вызывает телек папа. Даже летом она будет теплее, чем, например, стол, если прибор включали пусть и на несколько минут. Так и есть, слух не обманул. Скорее всего, крутили девидюшку, проигрыватель дисков, когда мы его последний раз включали. Давненько, еще до отъезда мамы и Ромки. Батя пытается меня воспитывать правильно. Во взрослом, понятное дело, понимание правильности. Значит, у меня в семье есть набор обязанностей, и среди них одна, которая меня не сильно напрягает — поддержание порядка в нашей коллекции дисков. В проигрыватель обнаруживаю диск. И сразу определяю, не наш. Наши все подписаны маркером, чтоб потом не перепутались с конвертами. Не тот ли, который они смотрели только что? Я взял пульт и включил на воспроизведение. Наум Яковлевич Шнейдеров, наш сосед, приятель и батин компаньон, большой веселый дядька с крупной лысой головой, но очень волосатыми руками и грудью. Он смеялся. «Это у меня шевелюра на тело переползла. Сколько помню, он всегда приходил с каким-нибудь гостинцем для меня и Ромки. Нас смешно называл болебусами. Дядя Наум носит очки с толстыми стеклами, поэтому не занимался ни боксом, ни каратэ, ни тяжелой атлетикой. Зато плавает, как рыба, даже глубокой осенью. Иногда я даже завидовал ее дочке Машке». Ее папаша Весельчак. В то время как мой батя, даже на развеселой вечеринке, все больше отмалчивается, наум, даже при работе с разными скучными документами бизнеса, сыплет анекдотами и прикольными историями. Камера работала в хорошо освещенном помещении, но без окон. И все равно я не сразу узнал дядю Наума, хотя он никак не изменился: тенниски, шорты, босоножки, только прежний упругий великан куда-то исчез. Вместо него огромный полупустой мешок с глазами, в которых, увеличенный стеклами очков, плещется страх. И голос у этого Наума совсем не такой, как обычно, не ракочущий и веселый, а такой, как если бы со мной разговаривала ожившая египетская мумия. Нет, не со мной. Сергей, я долго думал, прикидывал и пришел к выводу, что иного пути, как слияние нашего импульса с компанией господина Зайцева, просто нет. Прошу тебя больше не упираться, тем более, что свою долю я уже переписал. Я так яростно нажимаю кнопку выключения пульта, что пластмасса потрескивает под моими пальцами».